Глава восьмая. В этот день Гарриет ночевала в Хартфилде. В последние недели она проводила здесь большую часть времени, и ей в конце концов отвели особую спальню. Эмма рассудила, что до поры до времени, для верности, да и для блага самой Гарриет, во всех отношениях разумнее будет держать ее поближе к себе. Наутро она должна была на часок-другой отлучиться к миссис Годдард, но с условием, что, воротясь, останется погасить в Хартфилде уже на несколько дней. В ее отсутствие явился мистер Найтли и посидел немного с мистером Вудхаусом и Эммой, покуда Эмма не принялась уговаривать отца, который собирался перед тем выйти прогуляться, чтобы он не откладывал прогулку, и мистер Вудхаус, уступая настоянием в два голоса, не согласился, вопреки собственным понятиям о приличиях, уйти из дома, покинув гостя. Мистер Найтли... Не любил разводить церемонии и своими скупыми четкими репликами являл забавную противоположность витиеватым извинениям и учтивым отступлением мистера Вудхауса. «Итак, ежели вы не осудите меня, мистер Найтли, и не сочтете, что я совершаю по отношению к вам непростительную грубость, то я, пожалуй, послушаю совета Эммы и выйду на четверть часика прогуляться». Воспользуюсь тем, что светит солнце, и, покуда оно не скрылось, пройдусь три раза туда и обратно. Я обхожусь с вами запросто, мистер Найтли, без церемоний. Мы, болящие, привыкли считать себя на особом положении. Помните, сэр, я свой человек. Оставляю вас на дочь. Она отлично меня заменит. Эмма счастлива будет вас занять». А уж я, знаете ли, с вашего разрешения совершу свой зимний мацион. Три раза туда и обратно. И прекрасно, сэр. Я с удовольствием предложил бы вам составить мне компанию, мистер Найтли. Но, боюсь, вам это скучно будет. Я хожу очень медленно. И к тому же вам еще предстоит дальняя дорога назад в Донуэлл. Спасибо, сэр, спасибо. Я сам ухожу сию минуту, так что на вашем месте не стал бы терять времени». «Позвольте, я подам вам шубу и открою дверь в сад». Наконец мистер Вудхаус ушел, но мистер Найтли вместо того, чтобы тотчас последовать его примеру, снова сел, располагаясь, по всей видимости, продолжить беседу. Он завел речь о Гарриет, и впервые на памяти Эммы по собственному почину отметил ее достоинство. «Я не столь высокого, как вы, мнения об ее наружности, — сказал он, — но она довольно миловидное создание». И притом я склонен полагать самого приятного нрава. Характер ее зависит от того, с кем она находится, и, попадя на в хорошие руки, из нее выйдет очень достойная женщина. Я рада, что вы так думаете. ну за хорошими руками, надеюсь, дело не станет». «Вот как», — сказал он, — «вы напрашиваетесь на комплименты». «Что ж, извольте, да, в ваших руках она стала лучше». Вы избавили ее от пансионской привычки хихикать. Это можно поставить вам в заслугу. Благодарю. Обидно было бы думать, что от меня уже вовсе нет проку. Хоть правда, не всякие любят признавать чужие заслуги. Вашими похвалами, я не избалована. Так вы говорите, что скоро ждете ее назад? С минуты на минуту. Что-то долго она не идет. Ей бы уже пора быть здесь. Что-нибудь задержало, гости может статься. Противные хайберийские сплетники. Что за скука? — Возможно, горит нескучно с теми, которых находите скучными вы. Эмма, зная, что это вполне справедливо и возражать было бы глупо, промолчала. Немного погодя, он прибавил с улыбкой. — Не берусь точно назвать время и место, но, должен заметить вам, есть все основания полагать, что вскоре подружка ваша услышит интересную для себя новость. — В самом деле... «Какую же? Какого рода?» «Очень серьезную», — продолжала улыбаться, — «смею вас уверить». «Серьезную?» «Тогда мне одно лишь приходит в голову. И кто же в нее влюбился? Кто вам поверил свою тайну?» Эмма почти не сомневалась, что это мистер Элтон проговорился ему о своих чувствах. Мистеру Найтли свойственно было выступать в роли всеобщего друга и советчика, и она знала, как чтит его мистер Элтон. «Есть причина полагать», — отвечал он, — «что Гарриет Смит скоро сделают предложение, и притом такой претендент, что лучше и желать невозможно. Имя его Роберт Мартин». Приехала она этим летом погостить в Эбби Милл, и кончено дело. Влюблен до безумия и намерен жениться. «Весьма любезно с его стороны», — сказала Эмма. «Так он уверен, что Гарриет собирается за него замуж?» «Ну хорошо, хорошо. Намерен сделать ей предложение, если угодно. довольно вы теперь?» Два дня назад приезжал ко мне в аббатство посоветоваться. Он знает, какого я высокого мнения об нем и о его семействе, и считает меня, я думаю, одним из лучших своих друзей. Спрашивал, не кажется ли мне прометчивым, когда женится так рано, не чересчур ли она, на мой взгляд, молода, короче, одобряю ли я вообще его выбор. ибо ему, вероятно, внушает опасение то, что ее, особливо с тех пор, как она столь обласкана вами, ставит выше его. Все, что он говорил, очень мне понравилось. Редко от кого услышишь речи столь разумные как от Роберта Мартина. Этот всегда говорит дело, прямо, без обиняков и с недюжинной здравостью суждений. Он поведал мне все, свои обстоятельства, свои планы, и как они все устроятся в случае его женитьбы. Превосходный молодой человек, примерный сын и брат. Я не колеблюсь советовал ему жениться. Он меня убедил, что средств для этого ему достанет, а ежели так, то можно было лишь приветствовать его намерение. Я не забыл похвалить его избранницу, и он ушел от меня окрыленный. Если б раньше слово мое ничего для него не значило, он за один этот вечер исполнился бы ко мне уважения и, смею утверждать, покинул мой дом, убежденный, что лучшего друга и наставителя не сыскать в целом свете. Было это позавчера. но ну, а так как резонно предположить, что он не станет надолго откладывать разговор со своей лебезной, и так как вчера, сколько можно судить, он подобного разговора не заводил, то, стало быть, есть вероятность, что он явится к миссис Годдард нынче. а значит, возможно, Гарриетт задержал гость, которого она отнюдь не находит ни противным, ни скучным. — Позвольте, мистер Найтли, — сказала Эмма, которая на протяжении этой речи большую частью улыбалась про себя. — Но откуда вы знаете, что вчера мистер Мартин не заводил такого разговора? — Наверное, не знаю, разумеется, — отвечал он удивленно, — но это нетрудно заключить. Разве не провела она весь вчерашний день у вас? ладно — В ответ на то, что вы мне сказали, скажи я вам кое-что. — Нет. Он завел этот разговор вчера. Вернее, написал письмо и получил отказ. Это понадобилось повторить, ибо мистер Найтли не верил своим ушам. От удивления и досады лицо его покрылось багровым румянцем. Он встал и гневно выпрямился во весь рост. — В таком случае... — Она глупее даже, чем я предполагал. О чем только она думает, дурочка? Ну да, конечно, — воскликнула Эмма. Мужчине никогда не понять, как эта женщина может отказаться выйти замуж. Мужчина всегда воображает, что женщина готова пойти за всякого, кто ей сделает предложение. Здор! Ничего подобного мужчина не воображает. Но как это понимать? Чтобы Гарриет Смит отказала Роберту Мартину? Ежели так, это чистое безумие. Я только надеюсь, что вы ошибаетесь. Я читала ее ответ. Яснее не скажешь. Читали? Вы же сами и написали ответ. Эмма, это ваших рук дело. Это вы убедили ее отказать ему. Что же, будь это и так, не подумайте, впрочем, будто я подтверждаю это. Я не считала бы, что поступила неправильно». «Мистер Мартин весьма порядочный молодой человек, однако его никак не назовешь Ровнею Гарриет, и меня немало удивляет, что он посмел ухаживать за ней. Судя по вашему рассказу, у него таки были кое-какие сомнения. Очень жаль, что он их отбросил». ровнию В запальчивости вскричал мистер Найтли громким голосом и, помолчав минуту и немного успокоясь, жестко продолжал. «Да». Он ей точно неровня ибо как по уму, так и по положению во много раз ее выше. Эмма, ваше непомерное увлечение этой девицы ослепляет вас. Какие могут быть притязания у Гарри и Цмит на лучшую партию, нежели Роберт Мартин? Происхождение, природные качества, образование. Неведомо, чья побочная дочь, вероятно, без сколько-нибудь надежного обеспечения, определенно бесприличной родни Известно лишь, что она делит кровь с хозяйкой обычного пансиона. Особа, которая не может похвалиться ни разумом, ни изрядными познаниями. Ничему полезному ее не научили. А выучиться сама она по молодости лет и по простоте своей не удосужилась. В ее лета ей негде было приобрести опыт. С ее скудным умишком она едва ли что-либо путное приобретет и в дальнейшем. У нее есть миленькая мордочка и добрый нрав, и только... Меня одно лишь смущало, когда я советовал ему жениться, и то были опасения за него, что она его недостоина, что для него она незавидная партия. Ежели говорить о состоянии, то он с легкостью мог бы найти себе что-нибудь получше, ежели о разумной подруге жизни и дельной помощнице, то не мог найти ничего худшего. Но рассуждать подобным образом с влюблённым невозможно, и я положился на то, что она, по крайней мере, существо безобидное, такого склада, что в хороших руках, как у него, легко может исправиться, и в конце концов из неё выйдет толк. Я понимал, что для неё, во всяком случае, преимущества этого брака бесспорны, и не сомневался, да и теперь не сомневаюсь, что все в один голос твердили бы о том, как ей необыкновенно посчастливилось». «Даже вы, полагал, я останетесь довольны. Мне сразу же пришло на ум, что вам не жаль будет, если подруга ваша покинет Хайбери ради того, чтобы столь счастливо устроить свою судьбу. Я помню, сказал себе, даже Эмма с ее пристрастным отношением Гарриет решит, что это прекрасная партия». «Не могу не удивиться тому, что вы так плохо знаете Эмму. Как? Решить, что фермер, а мистер Мартин, при всем своем уме и прочих достоинствах, простой фермер...» и не более того, прекрасная партия для близкой моей подруги. Не сожалеть, что она покинет Хайбери, дабы связать судьбу свою с человеком, которого я ни при каких обстоятельствах не назову даже своим знакомым. И вы могли допустить, что я на это способна. Уверяю вас, вы судите о моих чувствах весьма превратно. Я решительно не могу согласиться с вашими утверждениями. Вы несправедливы, объявляя притязания Гарриет, неосновательными». Другие, в том числе и я, судят об этом совсем иначе. Мистер Мартин, быть может, богаче ее, но, несомненно, уступает ей по положению в обществе. Тот круг, в котором она вращается, недосягаем для него. Она уронила бы себя, ответив ему согласием. Безродное невежество уронило бы себя, заключив брак с достойным, умным, молодым фермером из хорошей фамилии. Что до обстоятельств ее рождения. то пусть согласно закону она никто, но здравый смысл согласиться с этим не может. Несправедливо наказывать ее за чужие прегрешения и ставить ниже тех, среди кого она росла и воспитывалась. Вряд ли есть причина сомневаться, что отец ее дворянин, и дворянин с состоянием. Ей назначено щедрое содержание. Она никогда не знала отказа в том, что способствовало бы ее развитию и довольству. Что она благородного происхождения для меня неоспорима. что общество ее составляют особо благородного происхождения, никто, я полагаю, оспаривать не станет. Мистер Роберт Мартин ей не пара. «Кто бы ни были ее родители, — сказал мистер Найтли, — на ком бы не лежала обязанность заботиться о ее судьбе, не похоже, чтобы они ставили себе целью ввести ее в так называемое хорошее общество. Получив довольно-таки посредственное образование, она остается у миссис Годдард, предоставленная самой себе, короче говоря, среди людей того же уровня, что и миссис Годдард, в кругу ее знакомых. Очевидно, ее попечители считали такое общество вполне для нее подходящим, оно и было подходящим. До тех пор, покуда вам не вздумалось произвести ее в свои подруги, в душе ее не было и следа неприязней к тем, кто окружает ее. Лучшего она для себя и не желала. Гостя летом у Мартинов, она была совершенно счастлива в их доме. Тогда у нее не было чувства собственного превосходства. Ежели оно есть теперь, то это вы его внушили. Вы были плохим другом Гарриет Смит, Эмма. Роберт Мартин никогда не зашел бы так далеко, не будь у него уверенности, что и она к нему неравнодушна. Я хорошо его знаю. В нем слишком много природной чуткости, чтобы навязываться женщине, не имея более надежных на то оснований, нежели собственные чувства. Что же до самомнения? то я не знаю другого мужчины, который был бы столь его чужд. Можете не сомневаться, ему дали повод надеяться. Эмме удобнее было уклониться от прямого ответа, и она предпочла развивать прежнюю свою мысль. «Вы, я вижу, горячий сторонник мистер Мартина. Но, как я уже говорила, несправедливый Гарриет. Причины горит претендовать на хорошую партию не столь ничтожны, как вы их изобразили. Да, она не отличается умом». И все же она разумнее, чем вы думаете, и не заслуживает того, чтобы о ее умственных способностях отзывались таким пренебрежением. Впрочем, если даже отбросить этот довод и согласиться, что у нее, как вы заключили, нет ничего, кроме миленькой мордочки и доброго нрава, то и это, позвольте вам заметить, не пустое в глазах людей, когда девица милая добронравна в такой мере, как Гарриет, которую 99 из 100 назовут красавицей. И доколе мужчины не научатся более философически относиться к красоте, доколе не начнут они влюбляться в умных и образованных, пренебрегая миловидностью, такая красотка, как Гарриет, будет пленять и восхищать, и обладать возможностью выбирать из многих, а, следовательно, и правом быть придирчивой. Не стоит также умолять и такую причину для претензий, как добрый нрав, ибо в ее случае он означает мягкость характера и манер, самое скромное мнение о себе и невзыскательность к другим. Я не ошибусь, если скажу, что редкий мужчина не сочтет подобную внешность и подобный нрав у женщины более чем достаточным основанием для самых высоких притязаний. Честное слово, Эмма, ежели вы с вашим умом несете такую чепуху, то я готов согласиться. Уж лучше вообще не иметь мозгов, нежели находить им столь дурное применение. Вот-вот, шаловливо подхватила Эмма. «Все вы так думаете, я знаю. Я знаю предел мечтаний для всякого мужчины, именно такая, как Гарриет, которая будет услаждать чувства, не слишком при этом обременяя рассудок. Да, Гарриет имеет все основания быть разборчивой и привередливой. Вот и для вас, вздумай вы жениться она была бы как раз то, что нужно. Удивительно ли, если семнадцати лет от роду, едва успев вступить в жизнь, едва начав приобретать знакомства Она не соглашается выйти за первого, кто предложит ей руку. Нет уж, сделайте милость, дайте ей время оглядеться. Я всегда полагал, что ваша тесная дружба — большая глупость, — сказал, помолчав, мистер Найтли, хотя и держал свои мысли при себе. — Теперь же мне очевидно, что для Гарри это она еще и большое несчастье. вы так напичкаете ее этими сказками о ее красоте да о том, чего она вправе ждать от жизни, что очень скоро никто поблизости не будет для нее хорош. Тщеславие, зароненное в хилые мозги, дает пагубные всходы. Нет ничего легче, как внушить юной девице непомирное упования Мисс смит возможно, обнаружит, что хоть она и прихорошенькая, но предложения выйти замуж не посыплются на нее дождем». «Умный мужчина не пожелает взять в жены дурочку. Родовитый не поспешит связать судьбу свою с девицей без рода, без племени. А осмотрительный убоится позора и затруднений, в которые может оказаться вовлечен, когда откроется тайна ее происхождения. Дайте ей выйти замуж за Роберта Мартина». и ей на всю жизнь обеспечен надежный кров, прочное положение и семейное счастье. А будете поддерживать в ней надежду на блистательную партию, твердить, что ей подходит мужья лишь человек влиятельный и с большим состоянием, а все другие не пара, и она останется жить у миссис Годдард до конца своих дней. Или, ибо такая девушка, как Гарри смит непременно должна хоть за кого-нибудь до да выйти замуж, по крайней мере до тех пор, покуда с отчаяния не ухватится обеими руками за сына старичка-учителя чистописания. «Мы с вами так расходимся во взглядах, мистер Найтли, что я не вижу смысла обсуждать далее этот предмет. Мы только будем все больше сердиться друг на друга. Что до того, чтобы дать ей выйти за Роберта Мартина, то это невозможно. Она отказала ему. И столь решительно, что о вторичном предложении с его стороны по-моему не может быть и речи. Велико ли зло, нет ли?» «Его уже не поправишь. Отказала. И на том должна стоять. Что же касается до самого отказа?» «Не скрою, возможно, я и оказала на нее некоторое влияние. Но, уверяю вас, здесь мало что зависело от меня или кого-нибудь другого. Против мистера Мартина все. И внешность его, и дурные манеры. Ежели она, когда и была расположена к нему, то теперь это не так. Допускаю, что она относилась к нему сносно, покуда не видала ничего лучшего». Он брат ее приятельниц, он всячески старался угождать ей. Да и вообще, чего было ей, гостя в Эбби не находить его довольно приятным, если никого лучше она дотоле не встречала. Что, очевидно, главным образом и сыграло ему на руку. Теперь другое дело. Теперь она знает, что такое джентльмен, и только человек с образованием и манерами истинного джентльмена может иметь надежду понравиться гарет «Сдор!» «Сущий вздор, просто уши вянут!» — вскричал мистер Найтли. «У Роберта Мартина отличные манеры. В них виден ум, и искренность, доброжелательность. Душе его свойственно подлинное благородство, которое Гарриет Смит оценить не способна». Эмма не отвечала, пытаясь сохранить напускную беззаботность, а между тем ей было очень не по себе и не терпелось, чтобы он ушел. Она не жалела о сделанном, по-прежнему полагая себя лучшим, чем он судьёй в таком вопросе, как право выбора и тонкости женского вкуса. Но в то же время слишком привыкла уважать его мнение, и ей не нравилось, что он открыто осуждает её, и не очень было приятно видеть его лицом к лицу в таком гневе. Минуты тянулись в тягостном молчании. Эмма попробовала было завести речь о погоде, но не дождалась ответа. Мистер Найтли погружен был в раздумье, но вот, наконец, думы его нашли исход в словах «Роберт Мартин потерял немного». «Хорошо бы ему понять это. Надеюсь, в скором времени так оно и будет. О ваших видах в отношении Гарит вам лучше знать, но так как вы не делаете тайны из вашей страсти заниматься сватовством, естественно предположить, что таковые виды, планы, и прожекты у вас есть». «А посему на правах друга, хочу только остеречь вас, что ежели вы имеете в предмете мистера Элтона, это, боюсь, будет напрасный труд». Эмма рассмеялась и покачала головой. Он продолжал. «Будьте уверены, с Элтоном ничего не выйдет. Элтон — славный, малый достойный пастырь хайберийского прихода, однако он не из тех, кто может заключить опрометчивый брак». Он не хуже других знает цену хорошему доходу. Элтон может быть чувствителен на словах, но всегда будет рассудочен в поступках. Он столь же ясно, как вы в отношении Гарриет, отдает себе отчет, чего он вправе ждать от жизни. Он обладает весьма приятной наружностью и знает это. Знает, что повсюду, где бы ни появился, найдет самый ласковый прием». Судя по его разговорам в минуты откровенности, когда кругом одни мужчины, я составил впечатление, что он отнюдь не намерен продешевить, распоряжаясь своей судьбою. Слыхал я, с каким он пылом рассказывает про обширный кружок девиц, с которыми водят за душевную дружбу его сестры, из коих каждая владеет состоянием в двадцать тысяч фунтов. «Премного вам благодарна», — вновь рассмеявшись, сказала Эмма. Куда как было бы мило с вашей стороны открыть мне глаза, ежели б я и в самом деле вознамерила женить мистера Элтона на Гарриет? Однако у меня пока мест нет иной цели, как держать Гарриет подле себя. Я не занимаюсь более сватовством. Все равно у меня нет надежды устроить второй такой союз, как у Рэндалсе. Отойду от этих дел, покуда не посрамила самое себя. — Тогда прощайте, — сказал мистер Найтли, и, порывисто встав, вышел. Он был вне себя от досады. Он живо представлял себе, каким ударом для молодого фермера должен быть отказ Гарриет, и уязвлен был сознанием, что сам тому способствовал, высказав ему свое одобрение. Он до крайности раздражен был той ролью, которую, как он не сомневался, играла в этой истории Эмма. Раздосадована была, в свою очередь, и Эмма. Однако причины ее досады отличались большей неопределенностью. Она, в отличие от мистера Найтли, не всегда была совершенно собой довольна, не всегда вполне уверена, что права в своих суждениях, а тот, кто не согласен с ними, заблуждается. Он ушел, оставив ее полной сомнений в своей правоте. Не столь серьезных, впрочем, чтобы надолго повергнуть ее в уныние. Вскоре вернулась Гарриетт, и с нею вместе к Эмме вернулось обычное расположение духа. Она уже начинала беспокоиться, что Гарриет так долго нет. Ее тревожила мысль, как бы молодой фермер не зашел сегодня к миссис Годдард и, повстречав там Гарриет, не вымолил у нее согласия. Страх потерпеть после всего, что было такое поражение, был главной причиной ее беспокойства. и когда Гарри отвернулась в прекрасном настроении и не имея, по всей видимости, подобных причин для своего долгого отсутствия, у Эммы отлегло от сердца, и сомнения, точившие ее, сменились уверенностью, что она не совершила ничего такого, чему женская дружба и женские чувства не послужили бы оправданием. Что бы там ни думал и не говорил мистер Найтли. Он слегка напугал ее насчет мистера Элтона, но рассудив, что мистер Найтли не имел возможности наблюдать за ним, как это делала она, с пристрастным вниманием, с тонким, что не грех было отметить, вопреки придиркам мистера Найтли, знанием дела и умением разбираться в подобных вопросах, Эмма убедила себя, что мистер Найтли наговорил это все в торопях и в сердцах, движимой скорее обидою и стремлением выдать желаемое за действительное, нежели подлинной осведомленностью. Он мог, конечно, слышать, как мистер Элтон высказывается с большей свободой, чем в ее присутствии. И вполне вероятно было, что мистер Элтон в самом деле не столь уж опрометчив и неосмотрителен в денежных делах, а, напротив, склонен придавать им большое значение. Однако мистер Найтли не подумал, что сильное чувство способно опрокинуть любые корыстные побуждения. У мистера Найтли не было случая увидеть воочию проявление этого чувства, и он, естественно, не принял его в расчет. Она, напротив, видела их предостаточно и не сомневалась, что такая страсть сметет прочь любые колебания, подсказанные на первых порах разумной осмотрительностью. Разумная же осмотрительность только красит мужчину. И мистер Элтон, полагала она, обладал ею в самую меру, не более. Ей быстро передалось весёлое оживление Гарриет, которая вернулась вовсе не с тем, чтобы вновь предаться мыслям о мистере Мартине, а сразу же завела речь о мистере Элтоне. Мисс Нэш поведала ей новость, которую она поспешила с восторгом сообщить Эмме. Одна из воспитанниц миссис Годдард заболела, и ее приходил осмотреть мистер Перри. Мисс Нэш видела его, и он рассказал, что, возвращаясь вчера из Клейтон-парка, повстречал мистера Элтона и, к большому удивлению своему, узнал, что мистер Элтон направляется в Лондон, причем вернется только на следующий день, хотя вечером по заведенному обычаю собирался вест-клуб, которого мистер Элтон, как известно, ни разу до сих пор не пропускал. И мистер Перри принялся увещевать его и говорить, как нехорошо с его стороны, что он не придет, ведь он у них лучший игрок и всячески старался убедить его отложить поездку на один единственный денек. Но все было напрасно. Мистер Элтон остался непреклонен в решимости продолжать свой путь и объявил... до чрезвычайности многозначительно, что едет по делу, которое его не заставит отложить никакие уговоры на свете, прибавив что-то насчет крайне лестного поручения, и что он якобы везет с собой такое, чему нет цены. Мистер Перри не слишком хорошо его понял, однако проникся уверенностью, что в этом деле явно замешана дама, о чем и сказал ему. В ответ мистер Элтон только смешался, заулыбался и, пришпорив коня, лихо поскакал дальше. Все это рассказал ей мисс Нэш, и еще много что говорила про мистера Элтона. А потом, выразительно на нее поглядев, заключила, что... не берется разгадать, в чем состоит дело, призвавшее мистер Элтона в Лондон. Но, во всяком случае, та, которой мистер Элтон окажет предпочтение, будет счастливейшей из женщин, ибо мистер Элтон, как ей кажется, по красоте и обаянию, не знает себе равных.